Глава 28. Аня. Я приехал, говорит Михей. Я твой папа. Время замедляется. Я вижу все как будто в слоумо. Машуня ставит стакан сока на стол, смотрит на Михея, поворачивается ко мне. Я пытаюсь что-то сделать с лицом, но чувствую, что на нем застыло выражение злой растерянности. Зачем он? Как он мог? Ну нельзя же так! Я не представляю, как сейчас отреагирует моя дочь. Это же шок, это нервное потрясение, это травма на всю жизнь. Я так и думала, — спокойно произносит Машенька. Пипец, меня чуть инфаркта не хватил, а она восприняла это как должное. И дальше пьет свой сок. Михей шумно вдыхает, как будто до этого не дышал. Бум, бум. Кремлевские куранты в телевизоре начинают последний отсчет. А Михей как будто сходит с ума. Хватает Машеньку в охапку. Кружит ее. Она радостно визжит. Он смеется. Татошка носится вокруг них. Они подлетают ко мне. Михей и меня сгребает в охапку. И целуют в щеку. «С Новым годом, Анюта!» «Я тебя убью!» Шеплю я ему в ухо. «Я тебя тоже!» «Что? Что он услышал?» Двенадцатый удар. Новый год наступил. За окном раздаются громкие взрывы фейерверков. «Я хочу смотреть салют», — вопит Машенька. «Погнали!» Они несутся в прихожую. Я остаюсь в гостиной, беру бокал шампанского, налитого еще в прошлом году, пью, выдыхаю. «Боже, что будет дальше? Как мы будем теперь?» Я допиваю шампанское и наливаю себе еще потому что от пузырьков внутри образуется такая приятная щекочущая легкость, а мне ее сейчас так не хватает. На самом деле мне не хватает ее уже очень давно. Мои плечи как будто придавлены грузом забот, волнений, хронических недосыпов и усталости. Подхожу к окну с бокалом, дарящим мне хорошее настроение. Вижу, что Михей посадил Машу себе на плечи, и они смотрят в фейерверке которые взрываются то справа, то слева, то где-то сзади. Михея опускает Машу, с чем-то возится. Бенгальские огни. Длинные, большие, почти как факелы. Маша берет один со испуганным восторгом, размахивает, сначала не смело, а потом все увереннее и веселее. Там же искры летят, могут в глаз попасть. Я дергаюсь, чтобы выскочить на улицу и прекратить это безобразие. Но тут Михей забирает у машины бенгальский огонь и показывает ей, как надо его держать. На вытянутой руке, подальше от лица. Молодец. Мне можно расслабиться. Я прям чувствую, как часть тяжести сползает с моих плеч. Ой. Серия оглушительных хлопков прямо под нашим забором. Я вздрагиваю и чуть не роняю бокал, потому что одновременно с этим пугающим звуком В мою ногу тыкается что-то теплое. Татошка жмется ко мне, дрожит. Испугался бедняга. Ставлю бокал на подоконник и беру его на руки. Он пытается засунуть свой мокрый нос мне под мышку. Видимо, считает, что там самое безопасное место. Носом в свитер, дрожащий попой с поджатым хвостом наружу. Спрятался. Слышу звук открываемой двери. «Мама! Мама! Там были такие салюты!» «Бах, бах! Красиво!» Я видела. «А Миша дал мне бенгальские огни. Я их не боялась». «Молодец!» Она зовет его Мишей. И это нормально. Мне кажется, она уже вообще забыла о том, что он сказал. «Татушечка!» — прижимает к себе щенка. «Испугался маленький. Не бойся, салюты не кусаются». После прогулки Маша с аппетитом набрасывается на снеговиков и её уже не волнует, что они живые. Михей тоже уплетает все, на что только падает взгляд, и подливает мне шампанского. Я пью, закусываю конфетами и мандаринками. Есть совсем не хочется. Хочется спать. Маша, наевшись, тоже начинает активно зевать. «Машунь, иди чистить зубы и спать». Она даже не возражает. Я веду ее в спальню, достаю пижаму. Потом мы перемещаемся в ванную, а на выходе налетаем на Михея. Ты теперь будешь жениться на маме? – спрашивает его Машенька. Он в шоке открывает рот. Что? Не ожидал такого поворота? Выкручивайся теперь. Э, -э...» мнется он. Идите, женитесь, распоряжается Машенька, подталкивая на собой их к спальне Михея. А я буду с Тотошкой спать.